Глава 12. Удача не длится вечно, если вообще приходит, сказал халифа, когда они в третий вечер и досидели на крыльце. Ты с нами всего несколько месяцев, но мне кажется, я знаю тебя давно. Я привык к тебе. Я с самого начала разглядел что-то живое за твоим обликом, ходячего мертвеца. Когда ты только пришёл сюда, Ты выглядел так, словно вот-вот рухнешь на землю передо мной. А теперь посмотри на себя. Ты нашёл работу, которая тебе по душе, и даже сумел понравиться нашему сквалыге Тугадому. Вот только обязательно попроси у него прибавку, раз уж ты теперь опытный плотник. Ах, нет, наш святой будет смиренно ждать, пока сладкое само его найдёт. Послушай, что я скажу. Удача не длится вечно. Никогда не знаешь, когда кончится светлая полоса и вернётся ли вновь. Жизнь полна скорбей. Надо ценить хорошие минуты, быть благодарным за них и действовать решительно, пользоваться случаем. Я не слепой. Я смотрю. Я видел, что видел. Я кое-что понял. И кое-что из того, что я понял, меня встревожило. Я думал подождать, пока ты захочешь поговорить со мной, не хотел торопить и смущать тебя. Я надеялся, что за это время не случится ничего дурного. Теперь Рамадан закончился, вся эта святость позади, наступил Ид, начался новый год, и пора бы тебе проявить решимость. Если ждать слишком долго, Упустишь момент или ввяжешься во что-нибудь такое, о чём потом пожалеешь. Вот я и решил тебя подтолкнуть. У Биаши тоже есть глаза и ум. Она соображает, что к чему, ты и сам наверняка это заметил. Ещё у неё есть язык, чтобы об этом сказать. Не знаю, говорила ли она с Софией, хотя, пожалуй, если бы говорила, мы знали бы. У неё свои представления о том, как надо, и вряд ли они тебе понравятся. Я догадываюсь о твоих чувствах к Афие, да ты и сам мне говорил о них. Мне кажется, настала решительная минута, и я не хочу, чтобы ты упустил её. Я говорю загадками или ты понимаешь меня? Вижу, что понимаешь. Я не собираюсь тебя торопить, да и сам не спешу избавиться от Афии. Я уже спрашивал тебя, говорил ли ты с Нею, и ты ответил, что говорил. Если между вами всё решено, я рад. Мне нравится это за тебя, но ты должен рассказать мне о своих родителях, чтобы мы убедились, что всё благополучно. Почему ты не рассказываешь о себе? Твоё молчание подозрительно, как будто ты сделал что-то плохое. Почему бы мне не соврать тебе, как ты и учил? Почему бы мне не выдумать что-то, ответил Хамза, поддразнивая халифу, поскольку уже догадался, куда тот клонит и не сомневался в исходе. Да, я помню, как советовал тебе соврать, но это другое дело. Это тебе не шутки. Сейчас речь не о том, чтобы сохранить покой и жить как жили. Быть может, ты сочтёшь меня назойливым стариком, который не даёт молодой женщине поступать, как она считает нужным. Я ей не отец, не брат, но она живёт у нас с детства, и я за неё отвечаю. Нам важно знать, кто ты, чтобы не беспокоиться за неё. Жить тебе негде, и скорее всего вы останетесь жить с нами. Я бы хотел, чтобы вы остались жить с нами. Вот тебе ещё одна причина, по которой нам надо лучше тебя узнать. Ты ведь можешь оказаться кем угодно. Разумеется, я ни секунды не верю, что ты сделал что-то дурное, во всяком случае хуже, чем все мы, но я хочу услышать это от тебя. Посмотри мне в глаза и скажи. Если ты соврёшь мне о себе, я пойму по твоим глазам. Вы очень верите в свои силы, сказал Хамза. Вот увидишь, скажешь правду, я сразу пойму, ответил халифа с таким возмущением, что улыбка Хамзы испарилась. Итак, я задам тебе несколько вопросов, а ты ответишь, как сочтёшь нужным. Ты говорил, что жил в этом городе много лет назад, в юности. Расскажи, как так получилось? Это не вопрос, не удержавшись, подразнил его Хамза. Не зли меня. Я знаю, что это не вопрос. Ладно. Как так получилось, что в юности ты жил в этом городе? раздражённо спросил халифа. Шутки Хамзы его не веселили. Отец отдал меня купцу в счёт долга, ответил Хамза. Я понял, что он наделал, лишь когда купец забрал меня с собой. Я не знаю, сколько задолжал ему отец и зачем понадобилось меня отдавать. Может, купец таким образом наказал неродивого должника? Купец жил в этом городе и привёз меня сюда работать в лавке, хотя лавочником он не был. Кроме лавки у него было много чего ещё. Он снаряжал торговые караваны, Он был как важ купец-пират Амур Биашара. Ничем не брезговал. Взял меня в один из таких походов в глубь страны. Он длился несколько месяцев. Это было невероятно. Мы дошли до самых озёр и до гор за ними. Как его звали? Спросил халифа. Мы называли его дядя Хашим. Но никакой он мне не дядя, ответил Хамза. Халифа задумался на мгновение, потом кивнул. Я знаю о ком ты. Хашим Абубакар. Значит, ты у него работал? Что с тобой было дальше? Я не работал у него. Скорее меня отдали ему в рабство в счёт отцовского долга. Купец ничего мне не объяснял и не платил, распоряжался мной как своей собственностью. Некоторое время они молчали, погрузившись в раздумье. Что с тобой было дальше? повторил халифа. Больше я так жить не мог и убежал на войну, ответил Хамза. Как Ильяс, осуждающе произнёс халифа. Да? как Ильяс. После войны я отправился в город, в котором жил в детстве. Но родителей там уже не было, и никто не знал, куда они уехали. Купец, который увёз меня от них, дядя Хашим, сообщил мне об этом за несколько лет до того, как я от него убежал. Он сказал, они там больше не живут. Но я хотел убедиться. Долгое время я не хотел их искать. думал они вышвырнули меня из дома, я им не нужен. После войны пытался их найти, но не сумел. Так что рассказывать мне не о ком. Родителей у меня нет. Я лишился их. Я лишился их ещё в детстве. И не могу рассказать о них ничего такого, что пригодилось бы взрослому человеку, который чувствует ответственность за другого человека. Вы хотите, чтобы я рассказал о себе, будто у меня есть законченная история. Но у меня лишь обрывки в жутких прорехах, то, о чем я и сам бы спросил у кого-нибудь, если мог. События, которые завершились слишком быстро, или так ничем и не кончились. Ты уже рассказал мне много. Что привело тебя обратно в город, где ты натерпелся такого стыда? спросил халифа Стыда? Какого стыда? Тебя отдали в рабство. Телом и душой ты принадлежал другому человеку. Бывает ли больше стыд? Я не принадлежал купцу телом и душой, возразил Хамза. Никто никому не принадлежит телом и душой. Я давно это понял. Он использовал меня, пока я не набрался ума и смелости бежать. Правда, тогда я себя не берёг и бежал на войну. Если мне и было стыдно, то за отца и мать. Но это было потом, когда я повзрослел и узнал больше о стыде. Я вернулся в этот город, потому что другого не знал. Я переезжал с места на место, делал работу, которая медленно меня убивала, и в конце концов просто добрался сюда. Когда я жил здесь прежде, у меня появился друг. Вспоминая те годы, я понимаю, что, наверное, за всю жизнь только он и был моим другом. Поэтому в растерянности и печали меня потянуло сюда. Он тоже был рабом купца но когда я вернулся лавка исчезла и я не смог его отыскать расспрашивать о дяде хашиме я не решился вдруг долг отца перешёл на меня и правильно сделал осторожность никогда не помешает ты и сам это знаешь я скажу тебе что случилось с купцом хашимом абубакаром улыбнулся халифа довольный, как всегда, что можно сообщить новость, поделиться сплетней. юноша, который управлял лавкой, сбежал со всеми деньгами, какие были в доме, и молодой женой купца, его второй женой. обе исчезли, и с тех пор о них никто ничего не знает. это было перед самым началом войны, и кто знает, что с ними сталось. в войну многие изгинули. Для купца это был громкий скандал. Он распродала ставшееся и куда-то уехал. Последнее, что я слышал о нём, он ни то в Магадишо, ни то в Вадани, ни то в Джибути, где-то там. Он был одним из последних караванщиков, и дни его всё равно были сочтены. Немцы хотели положить конец караванной торговле и заправлять всем самостоятельно. Как звали твоего друга, который работал на Хашима Абу Бакара? Его звали Фариди, ответил Хамза. Точно. Так звали того юношу. Халифа с удовольствием шлёпнул себя по ляшке. История обрастала любопытными подробностями. Каков проидох, украл жену и деньги? Твой дружок, наверное, тот ещё плут. Когда меня привезли сюда, я был совсем ребёнок. Он заботился обо мне как брат. Мы здесь никого не знали, день и ночь работали в лавке. Иногда ходили в город, но в Риди тоже его не знал. Мы брели на Угат. Раз он скрылся с деньгами перед самой войной, значит, это было вскоре после того, как сбежал я. Молодая жена, с которой он сбежал, его сестра Её тоже отдали в рабство дяде Хашиму. В ответ халифа только вздохнул. Эта новая подробность так украсит его историю, что никто в неё не поверит. Значит, вот ты кто, сказал он. Я работал на купца-пирата А ты со своим другом в это время на другом конце города обдумывал, как разорить другого пирата. Я рад. Сам не знаю почему, что твой друг Фариди сбежал и опозорил того купца. Мы это всё полагали, будто всё придумала молодая жена. Иначе откуда ему знать, где купец держит деньги? Вот Так, про дохи эти двое всё забрали. Надеюсь, их не найдут, ведь воровать нехорошо, пусть даже Фарид твой друг. А что случилось с домом? Он стоял в конце дороги, что идёт вдоль побережья. Там был прекрасный сад. Я ведь правильно помню, да? спросил Хамза. Дом купил индийский делец. Снёс его и выстроил особняк. который стоит на том месте сейчас. Не все любят сады. Делец приехал с англичанами. После победы над немцами англичане привезли своих людей вести здесь дела. Привезли купцов из Индии, из Кении. И эти новички-индийцы взялись за дело проворно и круто. Они по-прежнему здесь. Заправляют всей торговлей и заявляют правительству мы и де британские граждане нам положены те же права что и мзунгу с нами нельзя обращаться так будто мы ничем не лучше местных четвёртый и последний день ида в утреннем воздухе ещё витал дух праздника афия толкнула дверь в комнату хамзы она принесла ему завтрак кусок хлеба и кружку чая а случаю Ида хлеб был не простой, а гренок, вымоченный во взбитом яйце. Он забрал у неё поднос, поставил его на столик, и она скользнула в его объятия. Тогда-то он и спросил её. Он сказал халифи, что сам у неё спросит, потому что хотел, чтобы она сказала, что тоже этого хочет. Халиф ответил, что так не делается. Он Хамза должен поговорить с халифом. Тот поговорит с Биашой, а она спросит Афию, и потом ему таким же образом передадут ответ. Вот как делается. И как будет сделано после того, как Хамза поговорит с Афиёй? Но если он хотел спросить её лично, надо взять и спросить. Держа Афию в объятиях, он произнёс: "Ты не против, если мы поженимся?" Она отстранилась. Посмотрела ему в лицо, наверное, хотела убедиться, что он не шутит. Увидев, как серьёзно его выражение, улыбнулась, обняла его крепче и сказала: "Ид мубарак, я ничуть не против. У меня ничего нет", продолжил Хамза. "У меня тоже", ответила она. "У нас обоих ничего нет. Нам негде жить, кроме этой комнатки". в которой нет даже москитной сетки. «Надо подождать, пока я не смогу снять нам что-то более подходящее», — произнес он. «Я не хочу ждать», — сказала она. «Я и не думала, что когда-нибудь полюблю. Я думала, ко мне кто-то посватается, и у меня не будет выбора. И вот ты посватался, и я не хочу ждать». «Здесь негде помыться». Здесь есть только циновка, чтобы спать. Ты будешь жить как зверь в норе, ответил он. Не преувеличивай, рассмеялась она. Мыться и готовить можно в доме, а на полу заниматься любовью, когда захотим. Как будто мы с тобой отправились в путешествие и непременно найдём дорогу, даже если наши тела будут вонять застарелым потом. Она годами Мечтала сбыть меня с рук. Говорила ей не нравится, как он смотрит на меня. С тех самых пор, как я стала взрослой. Она сказала, он хочет на мне жениться. Баба-халифа, сказала все мужчины-животные, не знают удержу. Я понятия не имел об этом, признался Хамза. Ты говорила, это твой дом. Убежь и озлобленная душа. И её раздражало, что я стала молодой женщиной. Она мечтала сбыть меня с рук, но сердилась, когда на меня смотрели юноши. Стоило кому-то взглянуть на меня на улице, и она принималась меня упрекать. Говорила ей противно, что мужчины пожирают меня глазами. Говорила, мол, я сама их поощряю, хотя и ничего такого не делаю. Она мечтала сбыть меня с рук, но ей хотелось чтобы ко мне посватался зрелый мужчина и взял меня второй женой. Она не хотела, чтобы я чувствовала себя молодой и красивой. Она хотела, чтобы меня взяли потешиться, унизить меня своими желаниями. Она озлобилась, вот и стала жестокой. Когда я была ребёнком, она обращалась со мной иначе. Она была такая же строгая, как сейчас, но жестокой не была. Она стала такой когда я превратилась в женщину я понятия не имела об этом повторил хамза и к тебе кто-то сватался она пожала плечами двое я не знала их второй был управляющий кафе на главной улице видел как я шла мимо он годами видел как я хожу мимо с тех пор как мне было 10 у подобных мужчин всегда так У них есть деньги, и они хотят молоденькую женщину, чтобы забавляться с ней несколько месяцев. Они видят, как ты идёшь по улице, спрашивают, кто эта женщина, и идут свататься, потому что могут себе это позволить, так сказал баба Халифа. Но ты отказалась. И я отказалась, и баба Халифа отказался. А она заявила это де-потому, что он приберегает меня для себя. она тогда впервые об этом заговорила она много дней обвиняла его в этом и когда он в тот день привёл тебя когда привёл тебя в дом я решила он хочет чтобы я увидела тебя не знаю действительно ли он этого хотел может ты просто ему понравился но я увидела тебя и с каждым разом как видела тебя сохла по тебе всё сильнее я и не думала что так бывает Вот почему я не хочу ждать. Вот почему эта комната не нора. Она говорила с тобой о нас. Халифа сказал: "Он не знает", говорила ли она с тобой? 2 дня назад она сказала: "Не позорь наш дом". Но она и раньше так говорила, улыбнулась София. Слишком поздно. Узнав от Хамзы, что они планируют жить в бывшей парикмахерской, Халифа и слышать об этом не пожелал. Хамза не мог повторить ему слова Афии о том, как Биаша её изводила, но всё же, помявшись беспомощно, выдавил её имя. Халифа пожал плечами и решительно покачал головой. Ты придёшь и будешь жить в доме с ней, с нами. заявил он, а не здесь, как бродяга. В доме вам будет удобнее. Той комнатушке довольно для такого джалуты, как ты, кто привык скитаться, как разбойник. Дочери нашего дома она не годится. «Мы снимем себе жилье», — ответил Хамза. «Может, лучше подождать, когда я смогу позволить себе что-то лучше?» «Зачем ждать?» спросил халифа Живите пока у нас, а как найдёте что-то лучше, переедете. Ладно, посмотрим, согласился Хамза. Ему не хотелось переселяться в дом и постоянно терпеть дурной нрав Биаши. 2 недели спустя они поженились. Свадьба была такая скромная, Что купец насор Биашара и работники мастерской узнали обо всём уже после. Халифа пригласил на трапезу имама и друзей по баразе. Биаша позвала соседок. Взяли повара, чтобы пришёл и сделал бирьяни, лов с большим количеством специй, и тот приготовил угощение на заднем дворе. Женщины расположились в спальне Биаши и халифы. Кровать перевернули и отодвинули к стене. Мужчины в гостиной. Туда имам позвал Хамзу попросить руки Афии. Поскольку церемония подразумевала заключение договора при свидетелях, на этом этапе обычно перечисляли, какой выкуп, махари, жених намерен отдать. Невеста же или её представители решали достаточно этого или нет. Такие вопросы обсуждались заблаговременно и подтверждали при свидетелях. Хамзе нечего было предложить в качестве махари. Он сообщил об этом халифи, и тот ответил, что Афие решать согласно ли она выйти за него без выкупа. А поскольку Афия лишь отмахнулась от этого разговора, у нас обоих ничего нет. Эту часть церемонии втихомолку пропустили. Хамза просто спросил Возьмёт ли Афия его в мужья, и халифа от её имени согласился. Эту весть передали Афие и гостям Биаши, те радостно загласили. Потом подали угощение, вот и всё торжество. Халифа не оставил им выбора. Хамзе пришлось перебраться в дом. Калифа так настаивал, что Афия пожала плечами и сказала Хамзе: "Давай попробуем. Если не получится, вернёмся в твою комнату. Хамза перенёс в Кафие свои скудные пожитки: циновку, одежду, заплечный мешок с музен альманах Фюрдасяр Зипцэн 198, который оставил ему оберлейтенант, и книга Генриха Гейне Сургишхте бер религион und философии ин дойчланд истории религии и философии в германии прощальным подарком фрау комната афии была просторнее, чем у хамзы, вдобавок удобнее и рядом с умывальней на обоих окнах и на двери висели занавески и афия задергивала их лишь на ночь пусть дует ветер Изголовье кровати было придвинуто почти к самой стене, так что приходилось протискиваться. На потолке висела прямоугольная деревянная рама для москитной сетки. У противоположной стены стоял шаткий старенький шкаф с тонкими стенками. Увидев его впервые, Хамза сказал Афие, что сделает им новый шкаф в мастерской. Это будет её махари. В шкафу стояла запертая шкатулочка в зелёных и красных косых полосках. Афия открыла её и показала Хамзе свои сокровища: тетрадки, которыми она пользовалась, когда брат учил её читать, грозбух в обложке под мрамор, который отдал ей баба, золотой браслет, который Ильяс подарил ей на Ид в тот единственный год, когда они жили вместе. Теперь этот браслет ей мал. Почтовая карточка с изображением городка под горой, где Ильяс сперва работал на немецкой плантации, а потом учился в школе. Клочок бумаги с стихотворением Шиллера, которое перевёл для неё Хамза. Дверь комнаты Афии выходила во двор, где готовили пищу, где они ели и мылись, где женщины семьи проводили по несколько часов в день. Это была их часть дома. куда чужим мужчинам путь заказан. Хамза теперь был не чужой, но и членом семьи себя не ощущал. После того, что Афия рассказала ему об озлобленной натуре Биаши, он переживал, правильно ли они поступили, и как она воспримет его присутствие во дворе. Он здоровался с нею, проходя мимо, и она, не глядя, отвечала, но разговоров с ним не заводила. Он чуял ее неприязнь, Иса дрожал от неловкости и досады на самого себя. Ему не хотелось быть здесь. Проснувшись утром, он направлялся в умывальню, пил во дворе чай с халифой, который присоединялся к нему и настоял на таком порядке, после чего они вместе уходили на работу. Днём Хамза возвращался, во дворе никого не было. Он шёл прямиком в их комнату, где его дожидалась Афия. Вечером Биаша с Афией готовили во дворе ужин, порой к ним заглядывали соседки, и Хамза уходил из комнаты, чтобы они пообщались, не опасаясь, что их услышат. Этого, по его понятиям, требовали приличия. В таких метаниях прошло несколько дней, наконец Афия попросила его больше не убегать. — У Сиджи-Таабиши, — сказала она, — не волнуйся. Он сам предложил тебе жить здесь. Не обращай на неё внимания, она привыкнет. Ей не нравится, что я здесь, ответил он. Бала, помнишь? Она считает, я принесу вам несчастье. Она так сказала со зла, заметила Афия. Не настолько она суеверна. Иреживание из-за Биаши Не чуть не уменьшили наслаждение новой близостью, которую они с Софией познавали, оставаясь наедине. Судьба хранила его на войне, привела к ней. Жизнь всегда продолжается, несмотря на потери и хаос. Но жить в доме было непросто. Даже в будничных разговорах в голосе Биаши слышалась резкость, как будто она вот-вот скажет обидное. Если ей случалось раздраженно обратиться к халифе, он делал вид, будто не слышит ее. И даже рассуждения на бытовые темы, сколько стоила рыба, хороший ли шпинат продавали на базаре, казалось, тоже вызывали у нее раздражение и досаду. Камза не знал, сколько еще вытерпит ее сварливый покровительственный тон. «Ага, почему ты такой угрюмый?» — спросил его Нассорби Ашара. Жена сказала, ты несколько дней назад женился и даже не пригласил нас на свадьбу. Ты должен сиять от радости. Или не высыпаешься? Я знаю Афию. Точнее, знал, когда она была маленькая. Жена говорит, она стала настоящей красавицей. Поздравляю тебя. Жизнь налаживается, а? Ты это заслужил. Посмотри на себя. У тебя есть хорошая работа, теперь и хорошая жена, чтобы разделить с тобой тяготы, и всё это моя заслуга. Я не прошу благодарности. Ты усердно трудился, но всем этим ты обязан мне. Я увидел тебя и подумал: почему бы не дать этому дурачку шанс? С виду он убогий, но может из него что и получится, если дать ему такую возможность. У меня чутье на людей, так-то. Я разглядел что-то в развалине, которую ты тогда представлял из себя. И теперь посмотри на себя. Ты по-прежнему живёшь в бывшей парикмахерской. Надеюсь, что нет, тем более с новой женой. Надеюсь, ты нашёл себе более достойное жилище. Вы живёте с этими брюзгами? Неразумно так начинать семейную жизнь. То есть как это ты не можешь себе позволить собственное жильё? О чём ты? Или тебе подавай особняк с хамамом, огороженным садом и решётчатой верандой? То есть как это ты хочешь прибавку? Разве я мало тебе плачу? Я хорошо с тобой обращаюсь. Я не богач, знаешь ли. Не надо жадничать по тому лишь, что у тебя теперь есть жена. Тебя Халифа наускал. Узнав о свадьбе, Мзе Сулеймане сказал Хамзе: "Попроси у этого скряги прибавку. Это меньше, что он может для тебя сделать, учитывая, сколько ты работаешь после ухода Михди. Альхамдуллилях, да пошлёт тебе Бог много детей". Как это будет по-немецки? Meigest du mit vielen Kindern gesegnet sein. Здесь Сулейман рассмеялся от удовольствия, как всегда, когда Хамза переводил